«Рядовой Тумидус по вашему приказанию?» «Вольно рядовой». Обер-манипулярий Назон обошел вокруг Марка, словно экспонат в музее разглядывал. Из самого обер-манипулярия экспоната бы не получилось. Не вышел Назон ни ростом, ни статью, ни лицом. Гладкая кожа, белесые бровки. Взгляд цеплялся за эти бровки, а остальное ускользало. Забыв спросить разрешение, Метелла. Уселась на стул в углу кабинета. Стул скрипнул. Хозяин кабинета на такую вольность не отреагировал. «Скажите мне, рядовой...» У Марка ёкнуло сердце. Он успел отвыкнуть от обращения на «вы». Перемена не сулила ничего хорошего. Впрочем, ничего хорошего он и не ждал. «Сколько раз вы падали с лестницы за последние два месяца?» Густой оперный бас — единственное, чем судьба наградила Назона. Когда начальник учебки повышал голос, звук пробирал виноватого до печенок. — Не могу помнить, господин Обер Манипулярий. — Провалы в памяти! — сочно прогудел Назон, заставив дрожать оконное стекло. — Последствия черепно-мозговых травм. — Что ж, я напомню. — Шесть раз рядовой. — Так точно, господин Обер манипулярий. Может быть, — на в задумчивости поскреб подбородок, заходя на второй круг. — Мне отправить вас на медицинское освидетельствование? — К строевой службе годен, господин оберманипулярий. Марк вытянулся по стойке смирно. — Годные со ступенек не падают, еще и с такими последствиями. Как у вас, рядовой? Неужели медкомиссия проглядела у вас врожденное нарушение координации движений? Инфразвук, подумал Марк. Он сканирует меня инфразвуком. Этот его бас. У меня внутри все вибрирует. А датчик считывает вибрации. Мысль попахивала бредом. Никак нет, господин Обер манипулярий! Вы же не считаете меня идиотом, рядовой? «Никак нет. Только идиот поверят в ваши сказки, ваши и ваших сослуживцев. Вот вы в них верите, Обер-де-Курион курион -метелло? Начальник учебки обернулся к Ливии, оккупировавший стул. Встать обер и не подумала. Пожала плечами и все. «У солдат скудная фантазия», — сказала она. «Падение с лестницы — это максимум». Средний уровень, скользкий пол, в умывальный и край рукомойника. Девять раз подряд. Впрочем, бывают исключения. В моей учебке парился один талант, так он целый боевик сочинил. Вышел, значит, ночью в сортир по нужде и встретил человека в маске. Вражеского шпиона-диверсанта. И вступил с ним в неравный бой. «Почему неравный?» – заинтересовался Назон. «Ведь они дрались один на один?» Шпион был лучше подготовлен. Он владел неизвестными солдату приемами рукопашного боя. Несмотря на героические усилия рядового, шпион одолел его и скрылся в неизвестном направлении. «Это уже настоящий ЧПМ», — задумчиво резюмировал Назон. Рядового пытались выразумить. Придурок стоял на своем и был очень убедителен. Пришлось сообщить по инстанции. Прибыла комиссия из особого отдела. Когда все вскрылось, четверо загремели в дискогорту. Талант и троица деканов, учивших его службе. Начальника учебной части понизили в звании. «Да уж», — Назон почесал в затылке. «Пожалуй, отсутствие фантазии у солдат». «Благо для начальства. Только комиссии мне тут не хватало. Рядовой Тумидус, видите ли, объявил войну младшему командному составу. Он ведь у нас без пяти минут центурион. Тянет лямку, считая четыре года, а тут какие-то солобоны с одним мечом в петлице пытаются его строить неуставными методами». Так мы дождемся падения с лестницы со смертельным исходом. И что прикажете с вами делать, рядовой?» Обер-манипулярий ждал ответа, качаясь с пятки на носок. «Дис когорта!» — рявкнул Марк. «Не слышу!» «Отправить в дисциплинарную когорту!» «За что?» — изумился начальник учебки. «За акробатику на ступеньках?» У меня нет никаких формальных оснований отправить вас в дискогорту. Комиссовать вас на гражданку не имею права. Или вы не против покинуть армию по состоянию здоровья, а рядовой? К строевой службе годен! Ждать, когда вы кого-нибудь убьете или кто-нибудь убьет вас нет, исключено. У нас есть еще варианты Обердерион Метелла. Расстрелять подумал Марк. К счастью, у него хватило ума промолчать. «Целых два!» Ливия Метелла встала. Плечом к плечу с начальником учебки она смотрела на Марка, как на досадное насекомое в складках пилотки. У Марка засосала ложечкой. Казалось, Обер де Курион знает о нем все, может быть, даже то, чего Марк сам о себе не знает. Шутки кончились рядовой. Назон говорил тихо, свистящим шепотом. Это было хуже, чем купаться в волнах могучего баса. Итак, вариант первый. Вам присваивается звание декуриона, и вы отправляетесь служить в часть номер 17247. Отдельную когорту либурнариев на прицилли, Полтора года срочной службы. Если за этот срок вы не получите взысканий, У вас будет возможность подать документы на восстановление в училище. Вам все ясно, рядовой Тумидус?» «Так точно, никак нет!» В мозгу Марка ревел торнадо, быстро набирая обороты. Он ослышался. Его обманывают. Он видит сон. Он сходит с ума. Последнее сотрясение мозга не прошло без последствий. Да и предыдущие тоже. «Вопросы, рядовой?» «Так точно! Меня повысят в звании?» «У вас проблемы со слухом?» «Никак нет!» «Тогда не морочьте мне голову, вы все прекрасно слышали!» «Считаете себя недостойным?» «Командованию виднее, вы меня слышите, рядовой?» «Так точно!» «Вы меня понимаете?» «Так точно!» «Тогда излагаю второй вариант, слушайте, повторять не буду!» Вам присваивается звание Декуриона, и вы отправляетесь служить в часть номер 17247 отдельную когорту Ли на прицилле. Обер манипулярии замолчал, следя за новоиспеченным декурионом. Издевается, уверился Марк. Нарочно повторил все слово в слово Ждет, когда я задам вопрос, хочет рассмеяться в лицо, а потом зашлет на губу до конца учебки. Не дождется. Буду молчать. Вы никогда не прибудете в часть номер 17247. Назон выдержал долгую паузу. Вам будет присвоено звание Унтер Центуриона, и вы приступите к несению службы на либурне внешней разведки Помпилии. Впрочем, на прицеле в любой момент подтвердят, что Декурион Тумидус Служит в части номер 17247 и никак иначе. Подтвердят устно, письменно и документально. Это уже не ваша забота, и хвала небесам, не моя. Через 9 месяцев службы вам будет предоставлена возможность экстернам сдать выпускные экзамены по программе училища. Если к тому моменту ты еще будешь жив, закончила Ливия Мителло.